Император Джон находился в тесной каюте, расположенной на внутреннем горизонте флагманского корабля. Он сидел, сжав руками голову и медленно покачивался, глядя в стены. Джон почти разуверился в возможностях своих войск. Им до сих пор не удалось захватить главный управляющий бункер на Зиге Боб. А это означало, что флоту Нового Востока предстояло схватиться с железной головой, самой мощной после сумасшедшего Александра структурой. Политическая обстановка складывалась таким образом, что промышленный союз со все большим интересом наблюдал за военной компанией императора Джона и уже практически открыто помогал уцелевшим судам противника. С каждым днем они смелели все больше а вчера сумели пробиться к флагману и атаковать его тремя тяжелыми торпедами. К судну были нанесены серьезные повреждения, теперь Джон отсиживался в более безопасном помещении. «Ваше Величество!» – в каюту без стука вошел адмирал Саид Шах. «В мирное время такое было невозможно». Но в самый драматический момент компании дворцовый этикет ушел на второй план. «Да», — оперднулся император. «Ваше Величество, промышленный союз прислал свои предложения». «Предложение промышленного союза?» Джон поднялся со стула и прошелся по тесной каюте. «Могу себе представить. Наверное, это что-то вроде ультиматума». «Практически да, Ваше Величество». «Где наш аналитик?» «Край за дверью». зовите его, пусть войдет, распорядился император. Адмирал тут же кликнул Бертольда Крайса, и тот появился в скромных покоях император. Звали, Ваше Величество? Да, Бертольд, вы в курсе предложений промышленного союза? Еще нет, Ваше Величество. В таком случае, адмирал, огласите их ультиматум. Суть требований такова. Они хотят разделить планеты ученого дома. Что они оставляют нам? Рибондас, Кофриер, любец револьту. ревёлто. А себе все остальное, да ваше величество, тренч, шеврон, зигибоб, баланчин, бассено и Крым, они оставляют за собой. И ещё они требуют немедленно прекратить атаки на бункер управления и начать эвакуацию войск с Зиги. Что мы можем предпринять? обратился император к аналитику. Боюсь, что времени для маневра, ваше величество, у нас нет. Через 4 часа железная голова будет на расстоянии ракетного залпа и начнёт влиять на военную обстановку. А через пять часов она начнет выдавливать наши суда с позиции на Зиге Боб, Тренте и Шевроне. Совершенно ясно, что флот промышленников атакует нас в едином строю с железной головой. Вместе они являются для нас практически неодолимой силой. Все ясно. Ученый дом договорился с промышленным союзом. На каких условиях, Бертольд, как вы думаете? Я совершенно уверен, Ваше Величество, что ученый дом пожертвовал несколькими из своих планет. а также приложил ощутимый пакет из самых последних ноу-хау. То есть промышленники выигрывают в обоих случаях. И поддерживая Новый Восток, и поддерживая ученый дом. Так точно, Ваше Величество, подтвердил Крайс. Адмирал, а какие шансы у наших войск на Зиге? Теперь трудно делать какие-то прогнозы, Ваше Величество. Бои идут в разветвленной сети коммуникаций. Там целый подземный город. Само собой разумеется, что ни авиация, ни танки там действовать не могут. А фанатики Массе по-прежнему стоят насмерть. Мы уже отказались от общих лобовых атак, в узких туннелях они просто неэффективны. Лучше всех в штольных дерутся команды ветеранов из обычных пехотных соединений. Поэтому всех опытных солдат мы перебросили на зиги, в том числе с Револьта и Любитсом.